Глава одиннадцатая. Может ли кто-нибудь одновременно быть и живущим, и умирающим? Если же было бы нелепостью сказать, что человек уже находится в смерти, прежде нежели он достиг смерти, ибо к чему бы он приближался, переживая время своей жизни, если уже находился бы в ней? или если бы было слишком странным называть его одновременно живущим и умирающим, когда он не может, например, быть одновременно бодрствующим и спящим, то возникает вопрос, когда же он будет умирающим? Ибо прежде чем наступит смерть, он бывает не умирающим, а живущим, а когда смерть уже наступила, то бывает умершим, а не умирающим. Следовательно, одно бывает до смерти, а другое уже после смерти. Когда же он бывает в смерти, ибо тогда он бывает умирающим, чтобы, соответственно, каждому из трех состояний, которые мы называем «до смерти», «в смерти» и «после смерти», были «живущий», «умирающий» и «умерший». Весьма трудно определить, когда человек бывает умирающим, то есть в смерти, причем необходимо, чтобы при этом он не был бы ни живущим, то есть до смерти, ни умершим, то есть после смерти, но был бы именно умирающим, то есть находящимся в смерти. Ибо пока душа находится в теле, в особенности, если есть в нем еще и чувства, то человек, состоящий из души и тела, несомненно, еще живет, и потому его следует называть «находящимся до смерти», а не в смерти. Когда же душа отделится и уничтожит всякую чувствительность в теле, то он уже признается «находящимся после смерти» и «умершим». Итак, момент, в который он является умирающим или в смерти, теряется между тем и другим, потому что если он еще живет, то находится до смерти, а если перестает жить, то находится уже после смерти. Следовательно, он никогда не представляется умирающим, то есть находящимся в смерти. Точно так же и в течение времен мы ищем настоящее и не находим его, потому что безо всякого промежутка совершается переход от будущего к прошедшему. Но не следует ли опасаться, что таким путем мы придем к отрицанию самой телесной смерти? Ибо если она есть, то когда она бывает, она, которая ни в ком и в которой никто не может быть? Ведь если человек живет, то ее еще нет, потому что это происходит до смерти, а не в смерти. Если же он перестал жить, то ее уже нет, потому что это бывает уже после смерти, а не в смерти. Но, с другой стороны, если никакой смерти не бывает, ни прежде, ни после, то что же есть, что называется «до» смерти или «после» смерти? Ведь и это пустые слова, если нет никакой смерти. О если бы мы могли проводить в раю добродетельную жизнь, чтобы на самом деле не было никакой смерти. А теперь она не только есть – но и так мучительно, что никакими словами нельзя это выразить, никаким способом нельзя избежать ее. Итак, будем держаться обычного способа выражения, потому что иначе и не должно быть. Будем говорить «до смерти», прежде чем наступит смерть, а когда она случится, будем говорить «после смерти того или другого было то-то или то-то». Будем говорить и о настоящем времени как можем, подобно тому, как мы говорим, умирая, такой-то составил завещание, умирая, оставил этим и тем, то-то и то-то, хотя это мог сделать только живущий и сделать, конечно, до смерти, а не в смерти. Будем говорить даже так, как говорит Священное Писание которое и умерших не поколебалось назвать находящимися не после смерти, а в смерти. Таково известное изречение смерти нет памятования о тебе Псалом 6 стих 6 ибо до воскресения они справедливо называются находящимися в смерти, подобно тому, как каждый называется находящимся во сне, прежде чем он пробудится. Но хотя находящиеся во сне мы можем назвать спящими, однако же не можем подобным образом называть умирающими уже умерших. Ибо те не умирают только теперь, которые, насколько это касается телесной смерти, о которой мы в настоящем случае говорим, уже отделились от тел. Но об этом-то я и сказал, что нельзя объяснить, каким образом умирающие называются еще живущими, или умершие после смерти называются еще находящимися в смерти. Ибо каким образом они будут после смерти, если они еще в смерти? Это тем более, что мы не называем их умирающими, подобно тому, как находящихся во сне называем спящими, находящихся в изнеможении изнемогающими находящихся в скорби, скорбящими, находящихся в жизни, живущими. Называют умерших, прежде чем они воскреснут, находящимися в смерти, но все же их нельзя назвать умирающими. Поэтому я думаю, что весьма кстати и вполне уместно, хотя, быть может, не по человеческому старанию, а по божественной воле, Произошло то, что этот глагол в латинском языке, то есть «моритур», умирает. Сами грамматики не могут склонять по тому образцу, по какому склоняются прочие подобного рода глаголы. Ибо от аритур происходит, получается глагол прошедшего времени, «ортус эст», и другие подобные глаголы склоняются при помощи «причастия прошедшего времени». А когда спрашиваем о прошедшем времени от «моритур», то обыкновенно отвечают «мортуус эст» с удвоением буквы «у». Мы употребляем «мортуус» — умерший, точно так же, как «фатуус» — сумасбродный, «ардуус» — крутой, «консвикуус» — видный и тому подобные слова, которые не являются глаголами прошедшего времени а склоняются без времени, потому что это имена. И в вышеупомянутом случае, как бы для склонения того, что не может склоняться, вместо причастия прошедшего времени употребляется имя. Таким образом, вполне сообразно произошло то, что как обозначаемого этим глаголом, то есть смерти, нельзя избежать, так и сам он не может склоняться в речи. Но при помощи благодати нашего Искупителя может стать так, что мы будем в состоянии отклонить, по крайней мере, вторую смерть, ибо она более тяжела и составляет самое худшее из всех зол, потому что не состоит из отделения души и тела, а скорее обнимает то и другое для вечного наказания. Там уже никак здесь не будут люди до смерти и после смерти, но Постоянно в смерти. И потому никогда люди не будут живущими или умершими, а будут без конца умирающими. И никогда не будет для человека чего-либо худшего в смерти, как когда сама смерть будет бессмертной.